Глава 8. Окруженцы. Через 2 часа неспешного хода они оказались на полдороге к базе, и тут вдали послышалась отчётливая стрельба. Васильев схватился за амулет и запросил грана. "В чём дело?" Тот ответил, что сам пока ничего не знает. Звуки боя слышатся откуда-то рядом, но охранение не дошло до этого места. Предварительно только можно сказать, что перестрелка началась в километрах в 3 впереди, почти на окраине болота. На этом всё, выясню подробности, сообщу. Доложил Гран и отключился. Разведчики остановились, испрятавшись в кустарнике под деревьями, стали ждать сообщения передового дозора. Белый от rapportровал лейтенанту, что вблизи противника не наблюдается. А ты откуда знаешь? удивился Васильев. Разведка донесла, ответил проводник и показал рукой на волка, который высунул морду из кустов. С вами не соскучишься, нервно передёрнув плечами, прокомментировал лейтенант, а затем спросил: Он что, всё время возле нас кругами бегает? Ну, наконец-то вы начинаете в чём-то разбираться, весело ухмыляясь, подмигнул проводник. Василий в только ошарашенно покачал головой. Через некоторое время на связь вышел Гранн и доложил, что немцы в чёрных мундирах и в большом количестве прижали к болоту отряд окруженцев в полторы-две сотни бойцов. Среди них много раненых. Фрицы до 400 человек накапливаются поблизости для массированной атаки на рассвете. Позади немецких порядков на поляне разворачиваются до десятками намётов. Судя по всему, передовое охранение окруженцев обнаружило фрицев и открыло стрельбу. Васильев с удивлением вспомнил, что ещё ночь. Очки давали прекрасную возможность видеть как днём. Если бы не звёзды над головой, то было бы непонятно, то ли пасмурный полдень, то ли глухая полночь вокруг. Что предлагаешь? спросил он у Грана. Думаю, нужно помочь, а то они утра не переживут. Твоя разведка языков брала? поинтересовался Гран. А для чего же она существует? улыбнулся Васильев. Тогда под покровом темноты идуте к миномётчикам и постарайтесь их тихонько убрать, причём всех. Когда пойдёт шум, потому что кто-нибудь всё равно заорёт, Белый накроет оставшихся из пулемёта, а вы добьёте автоматным огнём. Мы сейчас аккурат между миномётчиками и основными силами немцев. Когда у вас начнётся стрельба, мы прорываем середину порядков противника и выводим окружёнцев к вам, а потом все лесом бежим к переходу в базу. Если поспешить, к то к рассвету как раз управимся. Ну и, конечно, перед этим подадим весточку окруженцам, чтобы в темноте от нас отбиваться не вздумали. Всё понятно. Хорошо, надо использовать наше преимущество в ночном зрении. Согласился с основными пунктами плана Васильев и поинтересовался: "А как весточку передавать будете?" "Ты ворона на плече у парнишки видел? Так вот, эта учёная птица, она им записку сбросит. Ответил Гран, и даже через переговорник чувствовалась его загадочная улыбка. «Если у них волки ручны, так почему не может быть тюмных воронов?» — мелькнула шальная мысль у Васильева. Батальонный комиссар Семенов с трудом разлепил глаза. За последнее время ему, как и другим оставшимся бойцам батальона, очень редко удавалось поспать. Им повезло, что начало войны застало их вне расположения части. Так совпало, что накануне практически весь воинский состав перебазировался в летние лагеря на учения. В расположении часть оставалась одна рота часовых и дневнальных. Правда, и вооружены бойцы были только необходимым для обучения оружию. Поэтому и не полезли на немецкую танковую колонну в первый же день войны. Да и внезапно все началось. Когда увидели танки, то решили, что случилась накладка, и танкисты тоже вышли в этот район на учение. Определив, что это не наши, а немецкие машины, забили свежевырытые укрепления и затаились. Приказ огонь не открывать шепотом перекатился по окопам. Опасались, что это провокация. «У нас же с немцами пакт о ненападении. Связи с частью не было, пропало как отрезанное, доложить некому. Дальнейших распоряжений не поступало. Вот и сидели тихо, как мыши под веником. Тьфу ты! Да даже если бы и знали, что война началась на танке с винтовками, вот этих зеленых мальчишек... Нет. Правильно сделали, что затаились». Позднее, пробираясь вслед отступающему фронту, в разгромленных гарнизонах добыли себе целое вооружение и боеприпасы. Изредка вступали в бой с небольшими группами немцев и собирали по пути к линии фронта остатки окруженных частей. И вот уже вторую неделю прорываются к своим. Боеприпасов и провианты и так было мало, а теперь просто катастрофически не хватало. Много бойцов ранено, вчера вообще не повезло. Разведка нарвалась на колонну гитлеровцев и их заметили. Пришлось вступать в бой остальным. Колонну они, конечно, пощипали, но тут к немцам подоспело подкрепление и пришлось отступать в чащу. Фрицы сразу в лес не поперли, побоялись чего-то. Поднакопив селенок, начали прочесывание. Густая цепь автоматчиков буквально выдавила окруженцев к болоту. Надеясь найти хоть какую-то тропу через него, они закрепились на краю. Может, со временем и нащупали бы проход, но как раз времени немец им не дал. Разведчики только и успели, что обследовать самый краешек, топь кругом, гиблое место. Семенов понимал, что на рассвете предстоит их последний бой, поэтому приказал бойцам отдыхать. Только передовые дозоры вели вялую перестрелку с постами немцев. Попытка прорваться ночью в темноте провалилась. Плотненько гитлеровцы их обложили. Скоро понагонят ещё солдат и начнут сжимать кольцо. Полудрёма туманила тяжело ворочающиеся мысли, глаза слипались. Вдруг кто-то тронул его в плечо. Семёнов вздрогнул и мгновенно проснулся. В темноте он разглядел своего заместителя лейтенанта Волкова, который осторожно теребил его за рукав. Что там у вас случилось, лейтенант? приподнимаясь, устало спросил он. «Непонятки какие-то, товарищ батальонный комиссар!» Коротко отрапортовал тот. «Что за непонятки? Говори четко, неужели тропу нашли?» «Нет, тропу не нашли, хотя весь берег облазили и даже гать пытались мастить». «Тогда что же случилось?» Раздраженно прошипел комиссар, спать хотелось по-страшному. «Вот охранению подбросили!» Со смущенным видом пробормотал тот, протягивая ему свернутый в трубочку листок бумаги. Как подбросили? Сразу просыпаясь от неожиданности, удивился Семёнов. "Сержант Каримов, говорит, слышал шорох крыльев, это сверху упало прямо ему на голову. Вы почитайте", посоветовал лейтенант. Записка Грана. Командиру неизвестного подразделения. "За полчаса до рассвета немцы будут атакованы с тыла по центру их построения. Пулемётным огнём вам будет обеспечен проход по коридору". «Минометная позиция на поляне в тылу немцев будет захвачена нашими бойцами и подсвечена по краю фонариками. Там вас будет ждать проводник. Ваша задача – вывести людей и подобрать трофейное вооружение на поляне. Предупредите людей – в бой не вступать, огня не открывать. Всякий, открывший стрельбу, считается врагом и будет уничтожен. Подготовьте людей к марш-броску на 5 километров. Остальные инструкции у проводника». На шутку не похоже, да и шутить тут некому, задумчиво произнёс Семёнов, дважды прочитав записку. Давай-ка на всякий случай поднимай народ, всем готовиться к прорыву. Предупреди бойцов насчёт стрельбы. Если это парни из разведки, то они ночью и по вспышкам отстреляться могут. Приближался рассвет. Семёнов вместе с лейтенантом Волковым лежали с бойцами передового дозора и напряжённо всслушивались в тишину. Ничего, даже ветка не хрустнет. Ночные обитатели леса уже успокоились, а дневные ещё не проснулись. Последнее время даже редкая перестрелка с двух сторон между поставыми прекратилась. Комиссар приказал дозорам на всякий случай огня не открывать. Вдруг вдали раздались истошные крики и поднялась стрельба. Такого Семёнов давно не слышал. Создавалось впечатление, что в схватке участвует целый полк, и тут же идёт рукопашная. Бой быстро приближался к линии обороны. В бализе послышался непрерывный треск очередями немецких пулемётов. Наконец, сквозь кусты и деревья стали заметны пулемётные трассы, упирающиеся в известное окруженцам места скопления противника. При этом непонятные вопли на немецком языке не прекращались. Такое впечатление, что с них там живём в шкурс пускают, едва слышно прошептал сержант Каримов, лежащий рядом. "Очень может быть", ответила задача, наклояя лейтенант Волков. "Я немного знаю немецкий, они там орут: "Спасайтесь, оборотни, волки-оборотни. Оборотни не существуют", поправил комиссар. "Да и в поле мёта животные не стреляют". "Не скажите это, товарищ комиссар", возразил Каримов. Ничего, бабушка рассказывала, что в горах духи живут и горы от людей охраняют. Так, может, и здесь оборотни леса стерегут. Отставить разговоры, прервал спор Семёнов и скомандовал. Смотрите, стрельба пошла в глубину леса, словно нам дорогу раздвигают. А ну, давайте все вперёд, начинаем движение. Напоминаю, огня не открывать. Он сам выскочил из полуокопа и побежал вперед в темноту леса. Остальные бойцы, похватав оружие и носилки с тяжелоранеными, бросились за ним. Проход уже четко просматривался. По его краям по-прежнему короткими очередями били немецкие пулеметы. «Разведка, похоже, трофейными работает!» Тяжело дыша, на бегу пробормотал Волков. «А впереди тишина!» Также на бегу добавил комиссар. Через некоторое время они заметили среди деревьев сначала свет одного фонарика, а затем и другого. Неожиданно из темноты вынырнул человек в развивающемся плаще, похожем на плащ-палатку. Поравнявшись с комиссаром и не сбавляя темпа, произнес «Я проводник, на поля не хватайте мины, минометы и оружия, сколько можете унести и цепочкой за мной». И снова исчез, растворившись в ночи. Ашарашеный Семёнов просто продублировал команду поченёнам. Через считанные секунды они действительно выскочили на поляну, где было сложено вооружение и ранцы немцев. Солдаты быстро расхватали трофеи. Не разбредаться, строимся в колонну по двое, выдвигаемся за мной, опять командовал неизвестно откуда появившийся проводник. Только теперь в сумерках рассвета комиссар осмотрел непонятную фигуру. Мужчина среднего роста в плаще с kepshon'ом с немецким пулемётом на ремне поперёк груди и в больших тёмных слегка выпуклых очках. Что там кругом интересно, ещё раз бредаться? А то я трупаков не видел. Раздался недалеко ворчливый голос Каримова. "Каких трупаков?" удивился Семёнов. "Да вон там куча, штук 13. Похож на жам порезали". Махнул рукой в сторону непонятной возвышенности на краю поляны Каримов, явно успевший глянуть на эту кучу. Семёнову почему-то совсем не хотелось смотреть на то, что там навалено. Поэтому, быстро построив людей в колонну по двое, они двинулись за проводником. Семёнов старался держаться вплотную к проводнику. Чем-то таким необъяснимым от него веяло. Двигается быстро и легко, как будто скользит над землёю. Ни грамма усталости в человеке не ощущается. Бодрый, словно всю ночь сладко проспал на перине, шагает и что-то тихонько себе под нос бурчит. Примерно через полчаса быстрого передвижения проводник предупредил Семёнова, который ни на шаг не отходил от него, что скоро к ним присоединятся его товарищи. Буквально через несколько секунд из ближайшего подлеска вынырнула бегущая группа бойцов. Впереди, похоже, такой же проводник в плаще с капюшоном и с пулемётом на ремне. За ним обычная разведгруппа в зеленых маск-халатах с автоматами за спиной и с радисткой, у которой за плечами виднелся горб переносной рации. У всех чужих на глаза надвинуты такие же очки, как и у проводника. У Семенова немного отлегло от сердца. Все-таки один вид радиостанции давал уверенность в том, что остатки бригады уже не сами по себе. Бойцы вышли к своим, и можно получить новый приказ по борьбе с врагом. Это они нам дорогу пробивали, поинтересовался Семёнов у проводника после того, как неизвестная группа пристроилась в голове колонны. Нет, они миномётчиком били, коротко ответил проводник. А кто же нам коридор чистил? удивился Семёнов. Я и компания, криво усмехнулся проводник, взглянув из-под копешеона на комиссара. Коридор пробивали немецкими пулемётами. Раздался из-за спины голос знающего Каримова. Такое оружие только у проводников. С опозданием дошло до Семёнова. Это что? Вы вдвоём нам проход чистили? Чуть не споткнулся Семёнов. Нет, четверо нас, двое остались трофеи прятать, ответил тот. Как прятать? А как же противник? Не понял Семёнов, опять сбиваясь шага. Нет больше немцев. Усмехнулся проводник, хитро поглядывая на Семенова и добавил. «Да не пугайся так, комиссар, на твой век фрицев хватит. Просто отошли они, удрали, если кто живой остался». «И много их осталось». Не зная, что сказать, поинтересовался комиссар. «Двести двенадцать штук. Наши наблюдали на всякий случай, пока они драпали. Даже хоронить своих не стали. Наверное, позже в большом количестве нагрянут». Быстро ответил проводник. «А сколько вы положили?» «Двести сорок мы, и тридцать четыре разведка упокоила». «Нихрена си!» Раздалось из-за спины от Каримова. «Вот так дела!» Подумал Семенов. «Если пятерка разведчиков непонятно как уложила ножами три десятка фрицев...» «А четверо с пулеметами в темноте, стреляя на вспышки, перебили почти две с половиной сотни, то какая же подготовка у этих проводников?» Через полчаса, когда отряд попал на базу, у комиссара возникло еще больше вопросов. «Посяк» Донесение командиру усиленной роты СС оберлейтенанта. После нападения большевиков на колонну тылового обеспечения мне по рации было дано задание прекратить прочёсывание местности в районе сёл, окружить и уничтожить обнаруженную группировку. Противник был окружён и прижат к болоту. Утром я собирался нанести им намётный удар по неприятелю и затем добить его с помощью пехоты. Пред рассветом расположение роты подверглось нападению. Вероятно, наши посты в глубине леса были бесшумно уничтожены, хотя стояли по всем правилам с двойной страховкой. Затем подверглась нападению группа поддержки в составе минометного взвода. Большую часть, вероятнее всего, убили ножами еще во сне, остальных расстреляли в упор. Из состава усиления никто не уцелел. Затем противник полемётным огнём с поразительной точностью в ночном бою уничтожил всю центральную часть окружения и отрезал фланги. Все подкрепления, направленные в центр к месту прорыва, также были уничтожены. После того, как противник перешёл в наступление на фланге, среди моих подчинённых возникла паника. Я не знаю, были ли в составе нападавших оборотни, но то, что на нас нападали волки, могу доказать характером некоторых ранений у моих подчинённых, и кроме того, у меня на глазах был убит фельдфебель волки. Зверь, прыгнув на него сбоку, разорвал горло и мгновенно исчез в темноте. Остановить паническое настроение солдат я не смог и был вынужден дать приказ на отступление. Прошу направить остатки роты на фронт, поскольку воевать в этих лесах они больше морально не способны. Результаты обследования поля боя экспертами-криминалистами. По характерным отпечаткам подошв нападавших можно определённо сказать, что это потерянная разведгруппа, взорвавшая мост в квадрате. Кроме того, специалисты подтверждают наличие в группе двух-трёх обученных и довольно крупных волков. Все обнаруженные на трупах укусы в количестве 18 штук приходятся в область шеи. Большинство смертельных ранений на солдатах вермахта нанесено с помощью пулемета МГ-34, стоящего на нашем вооружении или ножами. Характер ранений подтверждает очень высокий профессионализм диверсантов. Особенно необходимо отметить наглость противника. После отхода роты погибшие солдаты, подвергнуты мародерским действием, пропали солдатские ранцы и вооружение. Выводы специалистов Так поражать противника в ночном бою невозможно, если это не бойцы экстра-класса. Не уверен, но может быть один на сто тысяч солдат. Учитывая, что таких противников было до пяти человек, то предполагаю, что либо у нас не хватает сведений, и мы чего-то не понимаем, либо против нас воюют темные силы. Так стрелять из пулемета с руки и ночью обычный человек не способен. Волки дрессировки практически не подаются, а по следам выходит, что они нападали вообще самостоятельно, как разумные твари. Сообщение Грана о ночном бое и необходимости приготовиться к встрече нового пополнения наделало шороху на базе. Весь наличный воинский состав вышел на помощь окруженцам. Оставшиеся гражданские, как по тревоге, стали спешно готовиться к размещению новых бойцов. Закипела работа в столовой и на кухне. Солдат первым делом следовало накормить. Готовились спальные места в пустующих пещерах, люди измотаны. В лазарете Михайлов устанавливал дополнительные койки и на всякий случай готовил инструменты. И так практически везде. Никто никого не заставлял и не гнал в шею, каждый помогал по мере сил. Даже детвора не отстала в стороне. Девочки постарше успокаивали малышей, а мальчишки набивали спальные мешки сеном и относили их в помещения, предназначенные для новых постояльцев. Едва первые бойцы прибыли в пещеру, суматоха усилилась. Торопливо бегом доделывалось то, что не успели. Митрич и Антонина Павловна быстро осматривали входящих и распределяли их: кого сразу в лазарет, кого в столовую. Дальше бойцов подхватывали женщины и провожали по лабиринтам базы. Неимоверно уставшие, сосунувшимися небритыми лицами, оборванные и грязные солдаты уже даже не могли ничему удивляться. Немного смущённые и растерянные, они улыбались, вглядываясь в лица встречающих людей. И такое облегчение, смешанное с искренней радостью читалось в их глазах. Они дома дошли свои наконец-то. Четверо добровольцев из числа охраны базы, не принимавшие участия в операции, были выделены в помощь врачу и направлены в лазарет. Раненых было много. Три санитарки, прибывшие вместе с выходящими из окружения бойцами, едва держались на ногах от усталости. Несмотря на это, они ни в какую не хотели оставлять своих подопечных и рвались помогать раненым. Михайловичу пришлось прикрикнуть на них и в приказном порядке отправить отдыхать. Гвардейцы под шумок тихонько удалились к себе, не забыв по пути прихватить в столовой солидный запас продовольствия. Ночной бой с использованием внутренних резервов и эликсира живой воды основательно вымотал их. Кажется, они все чутка злоупотребили зельем. На всякий случай перевели базу в режим осады, то есть максимально усилили внешнее хранение и дополнительно замаскировали огневые точки на подступах. С Лексом все рвался поговорить командир пришедшего отряда. Его желание, в общем-то, было понятно и объяснимо. Лекс уже успел оценить высокий уровень дисциплины и субординации в армии. Командир спешил доложить о своем подразделении и скоординировать дальнейшие действия. Лексу с трудом удалось убедить его, что принимать решение нужно на свежую голову. Офицер, стараясь стоять перед ним на вытижку, покачивался от усталости, и руки его заметно подрагивали. Немедленно ступайте отдыхать, это приказ, придав строгости в голос, распорядился Лекс и уже чуть мягче добавил: Все вопросы после решим, сейчас спешить некуда. База затихала. Прибывших людей разместили. Женщины заканчивали уборку в столовой и наводили последний лоск в подземельях, ставших им домом. Дежурный наряд охраны неслышно ступая, ушёл в обход. В лазарете медсёстры притушили лампы, оставив только ночное освещение. Ночь почти закончилась. Пару часов люди могут поспать, а потом новый день, властно заявит о своих правах. Лекс устало потёр глаза. Дремнуть бы минуток 300, вяло подумал он и тут же посмотрел на входящего Васильева. Летенант молча протянул ему листок с радиограммой. Лекс прочитал её и перевёл взгляд на Васильева. Не поверили? Я бы тоже не поверил, вздохнул тот. Поверить такому сообщению было действительно трудно. А что вы им написали, если не секрет? поинтересовался Лекс. «Какой уж тут секрет! Это у вас тут секрет на секрете!» Переминаясь с ноги на ногу, проворчал тот и продиктовал Лексу отправленную радиограмму. «Ну что же, коротко, доступно и непонятно», — прокомментировал парень послания. «Так что насчет помощи?» — помявшись, спросил лейтенант. «Надо, значит, надо», — притворно вздохнул Лекс, хотя это как раз то, на что он и рассчитывал. Протянулась первая ниточка к руководству. Теперь требуется её укреплять. Следующие 2 дня окруженцы отсыпались, отъедались и устраивались в пещерах с помощью местного населения. Большая часть раненых благодаря действию эликсиров и заботе докторов и санитарками уже переместилась в жилые пещеры. Остались ещё на пару дней только самые тяжёлые. Отдохнувшие солдаты осмотрели своё новое место дислокации и с удовольствием занялись благоустройством. Застучали топоры, запели пилы, по подземелью поплыл нежный и чуть пряный запах древесной стружки. Словно по мановению волшебной палочки стали появляться столы, шкафы, стулья, табуретки. Мастерили не только для себя, как могли, старались отблагодарить за радушный приём. В ход пошли накопленные прохрым запасы лесоматериалов, а остальной необходимой мелочёвкой с ними поделились селяне. Женщины помогали постирать и привести в нормальное состояние форму. Чай солдатам пришлось задействовать в столовой, так как поварихи не справлялись с таким количеством прожорливых постояльцев. Васильев и Гранин с головой ушли в разработку совместной операции по захвату, это в идеале или уничтожению склада с боеприпасами. Лекс пока не вмешивался, а сам под разными предлогами уклонялся от встречи с командиром окруженцев. Необходимо, чтобы у того накопилось как можно больше вопросов. Каждая ночь приносила им с Леной что-то новое, необъяснимое. Они словно дополняли и обогащали друг друга, как будто заново открывали и познавали таинства жизни и магии. Днём же каждую свободную минуту торчали в лаборатории, проводя испытания своим проявившимся способностям и работая над созданием конвейера по производству амулетов кошачьего глаза. Ох, и трудная же оказалась задача. Первым делом необходимо создать одинаковые заготовки из стекла для оптики и из проволоки для дужек, затем обработать их щитами для укрепления и только потом накладывать руны другими амулетами. и не просто какими-то там амулетами, а способными копировать руны. Впрочем, изготавливать копировальчиков оказалось не трудно. Сложность заключалась в том, чтобы заставить их работать совместно. Это что-то невообразимое. Выяснилось, что воздействие одного амулета, заключённый в нём руной, должно строго соответствовать состоянию заготовки. Чуть сильнее влияния или чуть слабее и всё. Можно выкидывать. Собственно, если под личным контролем дозировать, то процесс протекает нормально. Таким образом выходило, что можно похоронить идею создания автоматической линии и возвращаться к ручному изготовлению. То есть туда, откуда начали. И это только первый амулет. Допустим, эту проблему каким-то образом решили или обошли, а дальше, дальше вообще мрак. Воздействие каждой последующей руны должно происходить только при достижении заготовкой определенного состояния. А оно изменяется в зависимости от качества сращивания предыдущих рун. То есть промахнешься на каком-то этапе и получишь корявый магический контур наложения. И все. Очередная порция заготовок отправляется в мусор. В общем, ничего путного у них не получалось, пока Лена не предложила каждый шаг воздействия копировальщика сравнивать с артефактом образом, который содержит всю идеальную вязь рун для текущего состояния изделия. Копировщик при этом не сразу впечатывал руну в заготовку, а плавно наращивал своё воздействие, а после каждого шага увеличения силы происходило сравнение с эталоном. Перемещала заготовка тоже автоматически после окончания каждой операции наложения рун. Этим отслеживались и контролировались те действия, которые необходимо производить с перерывом по времени между копированием рун. Для упрощения процесса всё собрали в одну колонну. Заготовка двигалась снизу вверх с уровня на уровень по спирали, подвергаясь воздействиям амулетов копировщиков. Те были расставлены по внешней поверхности колонны. По настоянию Лены предусмотрели даже автоматическую нумерацию устройств. Ну и, конечно, Лекс в обязательном порядке ставил клеймо мастера-артефактора. Для этого Мир он выбрал стилизованные буквы МА. В итоге у них получилась установка довольно большого размера, круглой формы, с диаметром около 1 м и высотой метров 6. Зато она делала автоматически все операции по изготовлению амулетов одного вида. Достаточно снизу подсовывать пластины из стекла и медную проволоку, а сверху снимать готовые амулеты. Всю эту штуку Лекс подключил к замковому накопителю базы. Но почему такие мысли не приходили ему с учителем в их мире? Ведь имея даже небольшой источник, можно просто золотиться. Хотя вряд ли они смогли бы долго наслаждаться богатством. Другие маги не позволили бы Такой способ изготовления амулетов оставит их всех без источников дохода. Никто не будет платить магам за аналогичные изделия больше и ждать дольше. От подобного конкурента, даже если это и не артефактор, сразу избавились бы раз и навсегда, а его изобретение сожгли и развеяли по ветру. Правда, есть еще одна маленькая, но очень существенная особенность, которая не позволит автоматическому конвейеру нормально работать в его мире. Там нет общепринятых стандартов изготовления стекла или строгих норм при литье металла. Каждый мастер делает это по-своему. Он использует то, что есть в данный момент под рукой, не особо переживая за точность. Так сказать, на глазок. От плавки к плавке состав исходного материала сильно меняется, поэтому нет возможности автоматической работы с такой основой. Под каждую партию заготовок колонну придется перестраивать. То ли дело в этом мире. Серьёзно стандартизировано, и отличие в составе минимальны. Да и кроме того, производство всего одного достаточно сложного амулета даже у Лекса, как у мастера-артефактора, могло занять до 2 часов, а у обычного мага амулетчика и пара суток не предел. Поэтому такие изделия в его мире стоили очень много. Да и труд мага вообще довольно дорог, а тут-то амулеты делаются сами по себе. Экспериментаторы извели на кошачий глаз всю имеющуюся медную проволоку и все 10 листов оконного стекла, которые обнаружили у запасливого прохора. В итоге после всех опытов у них на руках оказалось 429 однотипных и практически одинаковых амулетов кошачьего глаза в виде очков. По мере изготовления лек заряжал их в зарядках, пять штук, которых сам и сделал за эти 2 дня. Наблюдения позволили выяснить интересную деталь. Изготавливать амулеты копировальщики не представляют никакой сложности. А если поменять порядок их размещения на уровнях конвейера или вообще заменить на другие руны, то можно штамповать какие угодно амулеты. Так что если возникнет необходимость, то колонну легко перенастроить и под другие материалы, и подные изделия. Ранним утром, вгрызаясь в сонный мозг мага, Митрич забубнил помысли речи. Первым желанием Лекса было отмахнуться от него и продолжить нежиться в постели, не тут-то было. Упрямый старик настойчиво повторял, что глава базы настоятельно требует на совещание куча народа. Пришлось приводить себя в порядок и выдвигаться. Лену, чтобы не вздумал увязаться за ним, посадил за чтение учебника магии. Выбрав нужные страницы, строго наказал «От селе и доселе». Это выражение он услышал от Прохора, и оно ему почему-то очень понравилось. В столовой за отдельным столом собрались все командиры. Митрич с Граниным и старшина Петров, как военный комендант базы, тоже были здесь. Митрич, на правах самого старшего по возрасту, решил начать совещание своим выступлением и высказаться первым. Степан, встав и оперевшись обеими руками о стол, он откашлялся и с места в карьер рубанул: "Поскольку народу на базе прибыло, необходимо определить, кто за что отвечает, а то бардак уже получается". Произнёс он и уставился на Лекса. Остальные тоже воззрелись на него. хозяинам базы или кем-то вроде полководца. Пришлось быстро прикидывать, какие задачи и на кого свалить, и Лекс принялся рассуждать вслух. Значит так, тех помещений, которые уже обжили и которые к ним примыкают, вполне достаточно, чтобы разместиться с удобством всем, даже учитывая теперешнее столпотворение. За собой я однозначно закрепляю всю закрытую часть базы, о которой уже ходят слухи. Мне непосредственно подчиняется Гранин, его люди и охрана базы во главе с Петровым. Приказывать им больше никто не имеет права, и не потому, что так хочу, а потому, что они могут иметь дело с таким оборудованием, о котором больше никто знать не будет и не должен. Секретность никто не отменял и отменять не собирается. Кроме того, иногда буду привлекать военный и гражданский персонал для своих работ. В случае, если кому-то из них окажутся доступны специфические сведения, переведу их в своё полное подчинение. Лекс подождал некоторое время, но возражения не последовало. Наверняка Васильев кое-что рассказал новеньким. Ещё раз окинув всех внимательным и строгим взглядом, Лекс продолжил. Митрич будет распоряжаться гражданской частью персонала базы и внутренним обеспечением. Он имеет некоторый допуск к секретным материалам, и, возможно, его статус в этом вопросе будет расширяться. Это тоже не обсуждается. Капитан Михайлов по-прежнему будет заниматься медициной, так как никто другой с этим управляться не может. Лекс посмотрел на остальных, но возражений так и не дождался. Пришлось продолжать. Руководство военными действиями рекомендую возложить на батальонного комиссара Семёнова и его заместителя лейтенанта Волкова. Опять же не потому, что я так хочу, а по следующим причинам. Во-первых, они уже побывали в окружении, побегали, набрались опыта и теперь понимают, что значит ошибки в руководстве. А за одного битого двух небитых дают. Во-вторых, поскольку они смогли управлять бойцами в окружении и их не добили, то на базе точно справятся. В-третьих, иметь тылу противника такую базу, как у нас и не использовать её, Это просто непрофессионально. В четвёртых, я полностью уверен в том, что после сообщения Васильева в центр командование поддержит такое решение. Лейтенант Васильев, имея собственное задание, подчиняться руководству базы не обязан, а вот мы должны оказывать ему помощь. Ещё могу сказать только следующее: всё, что вы здесь на базе увидите или услышите, распространению и разглашению не подлежит. Это касается и вышестоящего начальства, которое у каждого воинского подразделения своё. Без моего особого распоряжения, приказа названных мной руководителей базы или лиц уполномоченных в будущем вашем вышестоящем руководстве, никакая информация отсюда уходить не должна. Пугать я вас не собираюсь, а предупредить хочу. Всё оборудование, разработанное и изготовленное на базе, имеет защиту от несанкционированного использования. «Особого урона вы не причините, а вот себе и тем, кто окажется рядом, навредить можете. У меня все. Теперь выслушаем ваши предложения». Лекс закончил свое сольное выступление и уселся за стол. После непродолжительного молчания поднялся комиссар. «Ну что же, товарищ Лекс нам сжато, но доходчиво высказал свои соображения по поводу управления базой». У меня, в принципе, нет возражений, конечно, в том случае, если мою кандидатуру утвердит командование. Я, в общем-то, недолго здесь нахожусь, но состояние объекта и его функционирование меня очень радует, порядок обеспечивается. По проведенным собеседованиям могу сказать и о значительных военных успехах. Имея небольшое количество военнослужащих, вы умудрились нанести чувствительные удары по врагу. Да и некоторые возможности оборудования, с которым меня познакомили, впечатляют. Если ни у кого нет больше возражений, то предлагаю приступить к обсуждению задачи, поставленной командованием разведчиком Васильева по уничтожению складов. Первым прошу высказаться товарища Гранина. По моим сведениям, он получил некоторую информацию об этой цели. Гранин достал из трофейного немецкого планшета карту и расстелил на столе. Он указал точку нахождения складов на карте, показал возможные подходы и подъезды, места расположения секретов и охраны, описал состав охраны, места прокладки линий связи и вообще практически всё, что касается этого объекта, вплоть до того, где и какой болтик во ограде расшатался. Все военные шарашено уставились на него, даже Васильев, предполагавший нечто подобное, был удивлён. Откуда такие сведения? У вас что, свой человек среди персонала? Лишь, придя в себя от удивления, поинтересовался комиссар. Нет, но сведения точны. Есть у нас некоторые возможности. Хитро усмехнулся Гранин и добавил кивнув в сторону Лекса. Но вот товарищ Лекс запрещает о них распространяться. Вы уверены, что сведения точны? Посмотрел на Лекса Семёнов. Полностью подтвердил Лекс. Это данные воздушной и наземной разведки. Ну как я сразу не догадался. Вот откуда они всё знают. Хлопнул себя по лбу Васильев, наконец поняв, что гвардейцы каким-то образом очень эффективно используют животных, в частности ворон и волков, которых он постоянно видит рядом с ними. Может, нам тоже поясните. Заинтересованно посмотрел на него комиссар. «Если только товарищ Лекса разрешит, уж очень это необычно. Если немцы об этом узнают, то они все отдадут, чтобы нас уничтожить». Сомнением посмотрел Васильев на Лекса, остальные тоже уставились на него. Гранин тихо усмехался. «Давайте остановимся на полуправде. Пусть Васильев озвучит свои прозрения и будем считать это официальной версией». Подумав, согласился Лекс, предположив, что все равно о полных возможностях общения с животными Васильев просто не додумается. «Они способны дрессировать и понимать животных, а те много чего могут рассказать и о складе, и о местности, и о скрытых постах. Ведь на зверей никто внимания не обращает!» – выдохнул Васильев, указав на Гранина. «Это что, правда?» – удивленно спросил Семенов, не сводя внимательного взгляда с Лекса. «Да, но не вся», – коротко ответил тот. «Ага, значит, есть еще что-то, и если это мы узнаем, то лучше самим запереться в камере и помереть», – пробормотал молчавший до этого лейтенант Волков. «Ну, не все так страшно, но к немцам вам теперь лучше не попадать», – согласился с довольной улыбкой Гранин, понимая, что кроме Лекса и Митрича здесь никто больше не понимает действительных возможностей его общения с Волком или Белого с Вороном. Ладно, считаем сведения достоверными и займёмся планированием операции, согласился Семёнов. После 20 минут обсуждения выработали план уничтожения склада. Зная всё о нём и имея возможность действовать ночью, это не представляло особого труда. Лекс не вмешивался в обсуждение. Военные всегда любили свои опасные игры. Он же всё-таки по натуре больше авантюрист-одиночка. Вот и сейчас, верный своим принципам, Мак не вмешивался, а наблюдал и прикидывал, какую пользу извлечет из сложившейся ситуации. «А почему бы не доработать ваш план?» – спросил Лекс после окончания обсуждения. «Каким образом?» – первым поинтересовался Васильев. «А давайте не только уничтожим, а еще и ограбим склад», – предложил Лекс и продолжил. «У нас есть куча автомобилей и водители к ним». На самом складе тоже техника имеется. Некоторые наверняка на ходу. Грузимся на свои машины и мотоциклы, ночью по просёлочным дорогам подкрадываемся к складу и захватываем по вашему плану. Забираем и грузим всё, что можно увести. Остатки уничтожаем и к утру скрываемся на базе. Даже если немного захватим день, то не страшно. Немцы всё равно ничего сделать не успеют. На дорогу к до складам всего два поста, и ночью они не сменяются. Тихо обезвредить их нашими способностями можно без проблем. Кроме того, немцы и так знают, что где-то в районе скрывается большая группа окруженцев. Нападение на склады они расценят как диверсию этой группы с целью быстрого прорыва к линии фронта, тем более что недосчитаются некоторых единиц своей техники. Так что искать они будут колонну машин, двигающуюся в сторону фронта. а прочёсывать лес или тем более болото никто не станет». «А что, может и получится», – подумав, согласился Семёнов. «Тогда делаем так. Я сейчас выдам Васильеву ночные очки. Двести штук, думаю, хватит. Он знает, как с ними обращаться. Распределит между бойцами и объяснит, как пользоваться. Времени хватит, чтобы потренироваться в тёмных пещерах, хотя там и так всё понятно». Потом все готовятся к ночному рейду. Проверяем машины и водителей. Если шоферов не хватает, можно привлечь гражданских, способных управлять грузовыми автомобилями или мотоциклами. После чего к ночи формируем колонну и выезжаем. Гранин с Васильевым на мотоциклах впереди обеспечивают разведку и безопасность пути. Подвел итог Лекс. Поскольку больше предложений не поступило, все спешно разошлись готовиться к выезду».